Глава вторая. Секретный договор Моры. Часть первая. Три года назад в главном храме что-то случилось, это событие заставило Мору убить Ханса. В главном храме в углу была пристройка, где Мора, её муж и их дочь Шиньера жили в небольшом гнезде любви. Здание было старым, со старой мебелью и интерьером, и всё это принадлежало Море так, как это принадлежало предыдущему главе храма. Для тех, кто служил богам, такое здание было простым. Мора сидела на диване в приёмной, дрожащими руками обхватив лицо, уже место научила на шитанию остальных. «Глава храма, вы слушаете?» В приёмной было три человека. Одним была Мора, другим её муж, Гуннер, а обратилась к море старая женщина в простом белом платье. Её звали Туулу Мэйнс, она была святой медицины. Её силы позволяли только исцелять раны и болезни, что означало, что сражаться она не могла совсем. Она и её последователи ходили по миру, предлагая руку помощи тем, кто искал спасения. Она была великой святой, Мора её сильно уважала. «Глава храма, попытайтесь сохранять спокойствие», — сказала Таула, но Мора дрожала и не могла ответить. Ей было сложно дышать, перед глазами всё дрожало. Она пустила все силы на то, чтобы взять себя в руки. «Простите нас, святая Таула, моя жена не в состоянии говорить, я послушаю, что вы скажете». Гуннер взял Мору за руку и попытался увести в комнату, но Мора вырвалась из его хватки и опустилась на диван. «Простите, скажите ещё раз». «Да, глава храма. Болезнь Шаниеры. Я ничего не могу поделать». Двумя неделями ранее Шаниера пожаловалась на ужасную боль в груди, болела немного левее центра, а на её коже появился странный синяк, выглядевший как сороконожка. Раньше с такой болезнью ещё не сталкивались. С каждым днём боль становилась всё хуже, Она кричала от боли, способов вылечить её не было, а после десяти дней всё стало настолько плохо, что она впилась ногтями в грудь, вгрызаясь ими в кожу. Мора перепробовала все способы, она вызывала и местного врача из храма, и лучшего доктора в королевстве, пыталась исцелить её своей силой гор. После этого она написала письмо Таула, что была довольно далеко, и попросила прибыть в главный храм на самой быстрой лошади. «Что? Что случилось? Скажи мне, Таула!» Но к тому времени, как через три дня Тоула прибыла в храм, больше Шиньера внезапно исчезла. На её груди остались шрамы от её ногтей, снег в виде сороконожки остался, но остальное выглядело лучше. Склонив голову, Тоула изучала состояние Шиньеры. Мура считала, что раз боль прошла, значит, волноваться уже не о чем. К сожалению, её ожидания разрушились, когда Тоула сказала следующее. «Рядом с её сердцем поселился странный паразит, но я не могу его ни увидеть, ни услышать». Я испробовала все подходящие лекарства, но они не сработали. Даже введение лекарства прямо в паразитовую груди иглой не помогло. «И что будет? Что будет, Шенниерой?» «Я не знаю». «Прошу, скажи, что это неправда». Тоула покачала головой и спрятала лицо в ладонях, из её глаз текли слёзы. «Бедняжка Мора, мне так жаль. Прошу, простите меня». Обвинения не возникли в сознании Моры, Тоула сделала всё, что могла, Если даже после всего этого Шиньера осталась больна, значит... «Мам! Пап!» В дверь приёмной постучали. Одновременно раздался голос Шиньера с другой стороны. «Гоннер, прошу, не говори ей». «Хорошо». Это не означало, что он не опечалился. Его шок был сильнее, чем у неё. Но ему нужно было поддержать Мору, и потому он старался сохранять спокойствие. «Шиньера, мама мамы сейчас важные переговоры. Эта тема только для святых. Тебе нельзя про это слушать». Сказал Гуннер дочери по другую сторону двери. «Пап, всё плохо?» Мора слышала тревогу в голосе Шиньера. «О чём ты? Боли ведь больше нет. Тётя Таула сказала, что ты поправишься». «Мне станет лучше? И с моей груди всё в порядке?» «Да, скоро снег на твоей груди исчезнет, тебе станет лучше. Ты преодолела это. Ты хорошая девочка». Шиньера и Гуннер отошли от двери, спускаясь в холл, и они оставили позади Мору, что безмолвно плакала. Таула оставила огромное количество лекарств, прежде чем покинуть храм. Мора пыталась задержать её, но Гуннер её остановил. Она ничего не могла сделать, оставшись. К тому же святая медицина должна ходить по миру, помогая страдающим людям. Мора оставила заботы главы храма на мужа и закрылась в своей комнате, и Шеньер начала беспокоиться, что её мама тоже заболела. Через три дня после отбытия Таулы они получили письмо от неё. На конверте было написано «Срочно». Это означало, что только Мора имеет право увидеть содержимое. В своей комнате без людей Мора читала письмо. Сначала она испытала страх, а потом ярость. Да что случилось, Мора? Была полночь, с момента получения письма прошло пять дней. Святая стояла перед Морой, но они были не в приёмной главного храма. Они были в маленьком старом замке, добравшей сюда от храма на лошадиной упряжи с два дня. В старом замке вокруг него не было ни души, даже кучер поспешил оставить их. Здесь было холодно и тихо, место было мёртвым. «Как же я устала! Я хочу пить! Если у тебя есть дела, давай поскорее закончим с этим!» Сказав это, женщина почесала рыжие крашеные волосы. Она была в красивом платье и с ярким макияжем, не выглядя как святая. Запах алкоголя достиг моры, она была красивой, но выглядела ленивой. Её звали Мармана Кейнс, она была святой слов. «Я поступила ужасно, вызвав тебя так внезапно. Прошу прощения за грубость!» Мора склонила голову. Я давно хочу у тебя кое-что спросить. Можно? Что? Почему ты не стареешь? Как ты сохраняешь молодость? Ем овощи, ложусь рано спать. Ты безнадёжна. Это не имеет значения, подумала Мора. Марманна была святой, наделённой силой Бога слов. Можно было сказать, что среди 78 святых были некоторые, что считали, что её сила бред. И хотя в сражениях она участвовать не могла, она была очень полезна. Сила святых слов могла остановить ложь человека, заставить людей сдержать обещания. Никто не мог нарушить обещание, что дал Морманне, потому что за это потом жестоко платили. Такое пройти не хотел никто, и даже если бы Морманна умерла, человек всё равно поплатился бы. И неважно, какой была сила святой или способность Кьёма, они не могли избежать силы святых слов. Сила использовалась поколениями, В прошлом женщины с титулом «Святое слово» присутствовали на переговорах дворянства, аристократов, важных торговцев. «Что ж, позвала ты меня явно не с хорошими намерениями. Подпольная сделка? Или ты хочешь, чтобы я запечатала рот взрослому любовнику?» «Тайные переговоры. Я хочу убедиться от тебя, что сделка будет успешной. Я не хочу, чтобы потом обещания были нарушены». Морманну усмехнулась. «Правда? Подпольная сделка от высокоморальной Моросомы? Что бы там ни было, это будет весело». «Мою дочь взяли в заложники. Я хочу переговорить с ответственным за это». Письмо, что доставили в дом Моры под именем тоула на самом деле было прислано тем, что подсадил к Шаньюере паразита. Он назначил дату и время и потребовал, чтобы Мора пришла в этот замок. А если Мора этого не сделает, в письме говорила, что Шаньюера умрёт. «Что? Шаньюрачан похищена? Марманна напыщенно рассмеялась. Мора взглянула на неё, но Марманна даже не была возмущена, и она поторопила святую слову войти в старый замок, их ожидали переговоры. «Ты автомат роди, что ты породила? Должна сказать, это не такая и проблема. Был бы у тебя ребёнок, ты бы поняла. А если не будет, то так и не поймёшь. На многие родители даже не знают, что дали кому-то жизнь». Мора ничего не сказала в ответ, вместо этого сменив тему. «Я звала ее Ваэлин, но она не пришла». «Ваэлин, зачем тебя звать эту идиотку?» Святая Соли была одной из святых, что Мора тренировала месяц назад, Она была умелой в близком бою, а ещё она могла использовать силу, чтобы обнаруживать и обезвреживать яда и злое присутствие. Я хотела положиться на неё как на воина, и как на человека. «Эй, в любом случае будет опасно?» Лицо морманно застыло. «Мы возле места встречи. Я понимаю, что ты не можешь это почувствовать, но присутствие кого-то перед нами говорит о том, что враг силён». В главной части замка они отыскали место, чтобы выглядело как тронная зала короля... По всей комнате раздавал со стороны звук, словно что-то жевали. Но это не звучало так, словно ел человек. Наоборот, казалось, что звук исходит от зверя или монстра. Тот, кто перекусывал, жадно сглотнул. Внезапно они обе обнаружили источник звука на разрушенном троне. По всему трону ползли трещины, как и лапки и перья маленькой птицы, наполовину съеденный инжир, сырой овёс и лягушачьи лапки. На троне сидел один крупный кьёма, вцепившийся зубами в сырую голову кабана. И у них на глазах Кьяма положил всю голову одним махом в рот. У него была голова ящерицы, но тело зверя. А из спины торчали три крыла. Интуиция подсказывала море, что именно он прислал ей письмо, что это был Дгуней. «Здравствуйте». «Дгуней, я полагаю. Ты ужасно отвратителен», — сказала мора, глядя на Дгунея и видя, как он жал ладони. «Как грубо. По своей природе мне приходится много есть». «Я умру от голода, если пропущу хоть один из приемов пищи. Погодите минутку, я всё уберу». Были это хорошие манеры или нет, но Дгуней начал подбирать объедки с пола и складывать их в свою сумку. Закончив, он приблизился к двум женщинам. «Приятно познакомиться, Мора. Меня зовут Дгуней. Я главный последователь Маджина». Он коснулся рукой груди в уважительном жесте. Хотя его тело отличалось от человеческого, он вёл себя очень похоже на человека. И это только добавляло ужаса зрелищу. <смех> это немного удивляет», — сказала Морманна, хотя её голос дрожал. «Прошу прощения, но кто эта прекрасная персона?» — спросил Дгуней. «Это Морманна. Святая слов. Я доверяю деловые сделки ей. Я не сказал приходить одной. В письме этого не говорилось». Дгуней пожал плечами, а потом он поклонился Мормане так же, как клонился до этого моря. «Что ж, пусть будет так. Встреча с такой прекрасной женщиной не может быть проблемой». «Сколько бы раз она ни произошла!» «Ага, я восхищаюсь Кьёма!» Дгуней приблизился к Марманне и вытянул руку, и хотя Марманна, казалось, думала о том, что у него на уме, она приняла рукопожатие и поклонилась согласно манерам. «А теперь начнём переговоры. Но, Марманна, пообещай мне, ты никому не расскажешь о том, что услышишь здесь!» «Естественно, если такую историю услышат остальные, будет много шума!» Сказала Марманна и активировала способность «Святое Слов». Маленький шарик света появился на кончике её указательного пальца, она направила его на себя и заговорила. «Я клянусь богу слов, и не расскажу о том, что случилось в этом месте сегодня, никому. Если я нарушу клятву, то пусть умру». Шарик света влетела в грудь Морманны, заканчивая клятву. Теперь даже сама Морманна не могла этого отменить. «Дгуней, а ты можешь поклясться? Ты не скажешь об этом людям, Кьёма или Маджино. Ты ведь не против?» Если то, что случится, здесь узнают в мире... На этом всё для Мора закончится. Её выгонят из главного храма, она может потерять квалификацию Святой Гор, и как в семье предательницы, связавшейся с Кьёма, её муж и дочь от этого пострадают. Хорошо. Дгуни согласился неожиданно быстро. Если я не поклянусь, я не смогу заключить с тобой сделку, а значит, ты приходила зря. Марманна создала шарик света, и Дгуни заключил с ней контракт. Свет прошёл в его грудь, контракт был подписан, сила святое Слов работала и на Кьёма, Это было доказано в эксперименте над пойманным Кьёма около двух лет назад. «А ты, Мора, не хочешь поклясться?» «Это необходимо?» «Что ж, думаю, этого хватит?» Пожал плечами тгуней. «Так, мы начнём переговоры. Как ты уже знаешь, один из моих подчинённых создал паразита, что сейчас поселился в сердце твоей дочери. Его нельзя убрать никак, пока я не прикажу ему самоуничтожиться. Щелчок моих пальцев, и твоя дочь познает адскую боль, что доведёт её до смерти». И только она знает потолок этой боли. Шиньера страдала десять кошмарных дней. Дгуни махал перед ней наживкой, ворошая её память, заставляя болезненную ярость кипеть в ней. «Успокойся, Мора. Я не хочу убивать милую Шиньеру. Если ты прислушаешься к моим просьбам, Шиньера будет освобождена. Как только я прикажу паразиту уничтожиться, он исчезнет. Чего ты хочешь? А разве не понятно без слов? У нас всего одно желание». Дгуней широко раскинул руки и начал использовать язык тела и жесты, словно плохой актёр, продолжая. «Когда Маджин проводится, люди и сразятся в третий раз в истории, и время этой битвы уже близко. Скажи, чего ты хочешь? Мора, я хочу, чтобы ты убивала героев Шести Цветов. Я отказываюсь!» Тут же ответила Мора. Мгновение Дгуней просто смотрел на неё в молчании. «Оу, если герои Шести Цветов погибнут, миру придёт конец». «Если Маджин полностью пробудится, и моя дочь, и мой муж будут убиты, а потому сделка становится бессмысленной». Марманна смотрела на Мору с расширенными глазами. «Стой, ты серьёзно? Разве не пришла, чтобы спасти Шиньер-чан?» Мора не ответила. Она скрестила руки, чтобы скрыть их дрожь. она хотела упасть к ногам Дгуне и молить его о помощи. Она хотела кричать, что сделает всё, лишь бы спасти свою дочь. Но если она не защитит мир, она не сможет и защитить любимую дочь». Дгуней подумал в тишине мгновения, затем по какой-то причине он начал хлопать. Когда он прекратил, он улыбнулся и сказал. «Хороший ответ, Мора. Я ожидал, что ты так и ответишь. Итак, продолжим переговоры. Ночь длинна. У нас много времени на разговор». Дгуней принёс со стороны трона два стула, затем он показал на них море и марманни, а сам сел на камне замка. «Мора, я понимаю, что ты пришла сюда, чтобы спасти дочь. Это значит, что ты готова обсудить сделку». «Потому нам необходимо поговорить». Поколебавшись мгновение, Мора села на стул, и даже растерянная Марманна тоже села. «Я исполню другую твою просьбу. Если ты захочешь мою жизнь, я сразу отдам её. Но забирать жизни героев я не буду». «Ясно. Но мне не нужна твоя жизнь». Дгуни изловича рассмеялся. «Я обещаю тебе, Мора. Я точно заставлю тебя убить героев шести цветов».